Глава 9. Вредина. Влада попыталась встать на ноги, но вновь упала. В этом тяжёлом от воды, неудобном платье она барахталась на мели, как неуклюжий котёнок. "Немедленно объяснитесь, господин Галицын", продолжала цыдеть императрица. "Отчего вы в озере с этой дамой?" "Государь, не этот досадный поссаж", затрепыхался тут же Дмитрий и проворно выбрался на берег, оставив Владу сидеть по грудь в воде. Он поспешил к императрице на ходу оправдываясь. Эта девица нечаянно упала с лодки, я лишь пытался ей помочь. Анна Иоанновна не обратила внимания на слова поручика, который уже оказался подлине её, кланяясь. Вперила инквизиторский взор в мокрую Владу и зло заявила. «Опять ты, Катька! Я же велела тебе убираться в освоясь из моего балла ещё три часа назад!» «О, какая дура!» Зашушукались фрейлины Анны Иоанновны да так громко, что Влада отчётливо услышала их слова. «Сейчас ей будет на орехе!» Она ещё и с любимцем императрицы в лодке каталась. Вот, Трёха. Влада потрясла головой, пытаясь прийти в себя, но перед глазами всё расплывалось, а в ушах гудело. Однако она понимала, что попала в весьма неприятную передрягу. Мало того, что её в ноф увидела Анна Ивановна, так ещё и Галицын оказался фаворитом императрицы. Дело было совсем худо. В следующий миг Влада неожиданно почувствовала, как чьи-то руки бережно поднимают её из воды и ставят на ноги. Повернув голову, она увидела Строганова, который бесшумно приблизился к ней и теперь крепко удерживал её за талию сильными руками, чтобы она вновь не грохнулась в озеро. Он стоял по колено в воде, а с платья и волос Влады в этот миг текла грязная вода на его дорогой наряд. "Чего молчишь, Катька, отвечай? Почему ты дерзкая до сих пор в моём дворце?" "Я не хотела, государьня", промямлила Влада, не зная что и сказать в своё оправдание и боясь разозлить царственную особу ещё сильнее. Положение стало не просто глупым, а опасным, подумала Влада. Не знаешь? протянула Анна Ивановна и, окинув предостерегающим взглядом Галицина, недовольно заявила ему прямо в лицо. Я достаточно видела, поручик. Вы, сударь, похоже, забылись и не помните, кому обязаны всем. Императрица явно намекала на своё августейшее внимание и оказанные ему почести. Дмитрий со страху что-то солепетал, пытаясь неуклюже оправдаться. Простите меня, Ваше Величество, бес попутал. Эта девица сама меня соблазнила. Я порывался от нее уйти, но она такая настырная, прям жуть. Но я все время думал только о вас, государыня. С вами никто не сравнится в красоте и грации. Приторно заискивающе пропел Голицын, вплотную приблизившись к Анне Иоанновне и покаянно склонив голову. Я так и поняла, поручик. Уже более спокойно ответила императрица, довольная словами Дмитрия, лаская его влюбленным взглядом. Сейчас молодые девки пошли такие наглые, никакого стыда. Ваше величество, но он сам ко мне приставал, вы же видели, как попыталась оправдаться Влада. Молчать? возмутилась императрица. Ты ещё смеешь прикасловить, Катька? Мои приказы должны исполняться незамедлительно, но ты, я вижу, решила их игнорировать. Потому всё ещё здесь. Значит, отправишься в крепость под арест, чтобы не повадно было, добавила грозно Анна Иоанновна. И немедля, хватит с меня твоих выходок. Влада ахнула от испуга, ощущая, что голова совсем прояснилась. Она понимала, что Галицын ещё тот мерзавец. Именно так называли подобных типов в этом времени. Он нагло врал и стил лицемерил, а до этого вообще пытался с ней сделать кадость. Но Влада не привыкла к такому. В её времени все говорили правду, люди были добрые, честные друг с другом. А в этой же виртуальной реальности все как будто посходили с ума, подлецы пытались казаться невинными. А пороченные обвинялись невесть в чём. Государь, не прошу вашей милости. Вдруг раздался громкий голос до того молчавшего строгого молодого стоящего рядом с Владой. Тимофей Петрович так и удерживал крепкой рукой её за талию, чтобы она вновь не упала. Милости для моей невесты Екатерины Александровны Мироновой. Вашей невесты? Крайне удивилась Анна Ивановна, вновь оглядывая Владу инквизиторским подозрительным взглядом. Но советник. Неужели она ваша невеста? От неожиданного заявления Строгонова Влада замерла и икнула. Она пыталась сообразить, что происходит и от чего она вдруг стала его невестой. Может, она пропустила что-то в этой виртуальной реальности или нет? Она начала вспоминать, как представил его робот: Тимофей Петрович Строгонов служит действительным тайным советником при императрице. Она вдруг вспомнила, что во времена Анны Ивановны таких советников было несколько, и они занимали очень высокие государственные посты при императрице. И теперь он явно мог спасти её, ибо влияние его на императрицу довольно сильно. "Да", кивнул Строганов хмуро, но твёрдо. "Это девица, моя невеста. По тому любезно прошу вас помиловать её. Она немного неуклюжа, потому и упала в озеро. Но вы же можете простить ей этот небольшой конфуз. Государь, не вы так милосердны". Тимофей Петрович говорит правду, Катерина?" спросила Строга Анна Ивановна, сверля взглядом девушку. Влада напряглась, понимая, что Строганов от чего-то решил спасти её. Опять спасти и помочь. Но она не желала этих его широких жестов. Она хотела послать его куда подальше. Но сейчас она была в безвыходной ситуации. И похоже, он снова был единственным, кто мог спасти её из этого комичного, глупого и опасного положения. Кто ж знал, что красавец Галицын окажется фаворитом императрицы и бабником, а Анна Ивановна вознамерится кинуть её за решётку. Потому Строганов теперь точно являлся её спасителем. И как бы неприятно это ни было, она должна была принять его помощь. "Да, господин Строганов мой жених", промямлила она, вздыхая и думая только о том, что если сейчас согласится, то выполнит наконец это трудное третье задание. Через 5 минут и дистация закончится, и она более не увидит этого неприятного ей Строганова, который всегда появлялся так вовремя, словно знал наперёд, что его помощь будет нужна. И это раздражало её неимоверно. Тимофей тут же склонился к Владе, и она всё поняла без слов. Продолжая поддерживать его игру, она прикрыла глаза и подставила ему лицо. Она решила предоставить ему всё сделать самому, раз он такой умный и везде лезущий. К тому же, Влада не особо умела целоваться, не имея достаточной практики. Те два парня из реальности, с которыми она ходила на периодичные свидания, не понравились ей, поэтому она не позволила им ничего подобного. Мерзкие поцелуи Галицыны и дерзкий поцелуй Тимофеева в карете также были не в счёт. Строгонов сильнее прижал её сильной рукой к своей груди, приобняв и властно поцеловал в губы при всех придворных, тем самым подтверждая, что она его невеста. После он выпрямился, отстраняясь от девушки, и быстро направился на берег, увлекая за собой Владу. Она же едва держалась на ногах и не падала только от того, что мужчина крепко держал её за талию. М-м, да. Протянула царица и, еще раз оглядывая мокрую Владу, прищурилась. «Вам надо бы на пристальнее следить за вашей невестой, Тимофей Петрович, а то ведет она себя как...» «Непременно так и сделаю, ваше величество», отчеканил Строганов, прерывая речь императрицы и взглянув на нее прямо и открыто. «Что ж, будь по-вашему советник, я прощаю эту девицу, но только благодаря вам, Тимофей Петрович, и вашим заслугам перед отечеством», добавила Анна Иоанновна «важно». Императрица последовала со своей свитой и Голицыным далее, а Влада облегченно выдохнула. Раздался звон, и вся окружающая реальность замерла. Тут же перед Владой появился небольшой экран, и все та же девица-робот с белесыми волосами по плечам. «Влада Киселева, вы выполнили третье задание на «отлично!» — раздался электронный голос робота-девушки. «Нашли одного из лучших кандидатов в женихе на балу, действующего советника при императрице. За помолвку с ним вы получаете 600 баллов, Абитуриент, абитури. Голос робота неприятно затребежал, и экран покрылся рябью и поплыл кругами. Влада поняла, что опять проблема со связью от того робот не договорил. Надо было немного подождать, пока система вновь не восстановит работу. Обалдеть, воскликнула она, довольно и на её лице расцвела счастливая улыбка. У меня 900 баллов в итоге. Дипломки на актрисы мой. В голове Влады вновь промелькнула бальная аттестационная таблица. Более 700 киноактриса, от 500 до 700 театральная артистка, менее 500 кукловод. Экран стал мутным и вдруг вовсе исчез. А Влада, не понимая, увидела, что виртуальная реальность вновь ожила и появились окружающие звуки, трели птиц, шум голосов и журчание воды в озере. Явная система сильно подвисла и теперь не могла остановить виртуальную реальность. Влада вновь увидела перед собой строганого склоняющегося к её губам «Я очень рад, Екатерина Александровна, что отныне вы моя невеста». Тихо произнёс он у её губ, похоже, вновь намереваясь её поцеловать. «Я хотел сказать вам...» «Постойте!» — выпалила Влада быстро и прикрыла его рот пальцами, останавливая его от дальнейших излияний и действий. «Что это вы о себе возомнили, сударь?» «Разве вы...» «Благодарю вас за помощь, но это совсем не то, что вы подумали. Я подтвердила ваши слова, чтобы не угодить в крепости только. Потому никаких поцелуев». «Но как же, вы моя невеста и...» Он явно хотел настоять на своем и опечалился. «Забудьте о том. Я подтвердила ваши слова только для императрицы». Нахмурилась она и высвободилась из его объятий. Влада себя не понимала, зачем она оправдывается перед этим виртуальным персонажем из системы. Ведь аттестация уже закончилась. И вообще это уже не важно. Недовольная этими сбоями в системе, Влада попыталась отойти от мужчины, но он властно удержал ее за локоть подле себя из пепеляя негодующим взглядом. Он опять разозлился, она видела это по его глазам. Влада же с нетерпением ждала, когда появится робот и совсем не хотела находиться далее в этой виртуальной реальности с этим Строгановым. Она резко вытянула свою руку из его жёсткой ладони и заявила: "Вы мне не интересны, как и раньше, так что умерьте свой пыл, сударь". Чуть впереди вновь замаячил экран с роботом, и Влада поспешила к нему, намереваясь дослушать речь робота девушки до конца. Связь восстановлена. Связь восстановлена. Затараторил робот. Остановившись у светящегося экрана, Влада постаралась не смотреть в сторону виртуального Строганова. Так вот, ты какая. Услышала она позади гневную фразу Тимофея Петровича. "Воспользовалась мной опять и снова от ворот поворот". Прекрасно слыша его слова, Влада даже не обернулась, не понимая, от чего виртуальная картинка никак не замрёт и не избавит её от этого обеччёго советника. Она поморщилась, не желая слушать его обвинения, которые, конечно, были справедливы, но ей было всё равно. Ещё она не переживала из-за каких-то там вымышленных персонажей с их замечаниями. "Оставьте меня в покое", заявила она мужчине через плечо, даже не оглянувшись. Млада хотела, чтобы Строганов поскорее уже исчез или замер, ведь она понимала, что он прав. Она поступила как лицемерная хитрюга. Осознавать правду было неприятно, но она должна была спасать ситуацию, чтобы стать аттестацию. Явно система работала со сбоями, потому что не мог робот говорить с ней в то же время, когда виртуальная реальность продолжала жить. Поэтому Влада облегчённо выдохнула, когда наконец всё вокруг замерло и затихло. И на экране вновь продолжил говорить робот. "Влада Киселёва", отчеканил робот. "Аттестация окончена. Идёт окончательный подсчёт баллов. Вы набрали общих 910 баллов. Вы совершили четыре грубейшие ошибки, поэтому баллы будут пересчитаны". Правда? Опешила Влада и тут же притихла, ощущая некую нервозность. Первая, ли ли себя непостойно с поручиком Галициным, позволив ему вольности, это недопустимо для воспитанной девицы XVIII века. Второе, вы выпили два фужера вина у пале восера, это также не свойственно для поведения девушки того века. Третье, вы нагрубили императрице, опозорив имя своего отца. За все три ошибки с вас вычитается по 100 баллов за каждую. Нет пролепетала Влада, испуганно вмиг подсчитав, что у нее осталось всего 600 баллов. Главная ошибка — неверно сыгранная роль за последние четыре часа. Вы умело изобразили искусную соблазнительницу с поручиком Голицыным, коварную хищницу-советником Строгановым, хитрую ушлую девицу, скрываясь от императрицы. Ваша роль была наивная, добрая, глуповатая девушка. За это у вас снято 200 баллов. И ваш общий балл 400. Нет, воскликнула она, понимая, что её опять ждёт кукольный театр. Ото сознание всей этой несправедливости, её глаза наполнились слезами.